Глава сороковая Я выдернул из головы штекер и еще какое-то время лежал на огромной двуспальной кровати, привыкая к реальности. Точнее, убеждая самого себя, что мой настоящий мир, хоть и сузившийся до размеров гостиничного номера, все еще здесь. А там подделка. Яркая, красочная, захватывающая, но все-таки подделка. Игра, в которой года полтора, как никому не нужный 30-летний писатель, стал сначала Теном, потом Ярлом, а теперь вот понемногу готовит себя к роли правителя вселенной. Я провел ладонью по покрывалу, но даже холодное прикосновение синтетической ткани не вернуло меня обратно. Сказывался очередной сверхпродолжительный нырок в вирт несколько суток за вычетом перерывов на туалет и пару сникерсов с энергетиками. Я даже спал в игре, и теперь минуты полторы тупо пялился на собственную ладонь, пытаясь понять, куда подевалась латная рукавица. Да уж, такими темпами мне не светят даже те опасности, о которых предупреждала Хель. Еще неделя-две в подобном режиме, и крыша уедет окончательно, даже без помощи всемогущества Светоча. «Вставай!» — пробурчал я себе под нос. «Мыться, Ярл! Пора мыться!» В опустевшем номере звук собственного голоса показался неожиданно громким. Я прислушался. «Нет! Тихо! Везде!» Кати не было ни в прихожей, ни в ванной. Странно. Обычно она никуда не выходила, а тут вдруг... Окончательно я пришел в себя только в душе. Теплые струи воды понемногу смыли все лишнее и выбирался из кабинки я, если не посвежевшим, то хотя бы чистым и окончательно сменившим миры, а не застрявшим где-то посередине. Красноглазый, похудевший раза в полтора и заросший неровной щетиной Ярлантер неодобрительно глянул на меня из зеркала и начал одеваться. В джинсы и футболку. Не глажены, но хотя бы кое-как выстиранные. Не то, чтобы меня потянуло на порядок, Просто я вдруг понял, что не хочу снова предстать перед Катей таким вот чучелом. Да и вообще, пора потихоньку приучать себя к мысли, что до логического завершения моего виртуального всемогущества осталось не так уж много времени. И уже совсем скоро придется снова жить дальше в обычном мире. Без истинного зрения, не знающего промаха копья, умения ходить в навь, Хиса и верных друзей, всегда готовых прикрыть своего ярла щитом. «С легким паром!» Катя помахала мне из комнаты. «Я тут это, в магазин сбегала, пока ты...» «Спасал мир», — буркнул я. «Назовем это так. Чего вдруг тебя потянуло?» Обычно за продуктами ходил я, хотя бы потому, что Катя вряд ли смогла бы в случае чего удрать от полиции или каких-нибудь местных гоблинов. «Надоело сидеть в четырех стенах», — улыбнулась Катя. «Решила устроить нам маленький праздник. Не возражаешь?» Она действительно изменилась за какие-то несколько часов с моего последнего выхода из гарды. Переоделась в юбку и белую блузку, которую то ли раньше не доставала из чемодана, то ли вовсе купила для особого случая. Я ни разу не видел, чтобы Катя пользовалась косметикой, если не считать моей с Викой свадьбы. А сейчас ее ресницы лихо закручивались вверх, а глаза непривычно темнели мастерски нарисованными стрелочками. А еще... «Ты что, подстриглась?» «Я прищурился». «Или... укладку сделала?» Катя тряхнула головой, демонстрируя новую прическу. «А потом подумала, гулять так гулять, и пошла по магазинам. И это еще не все». Она потянулась к пакету и достала оттуда несколько упаковок мясной нарезки, сыр, половинку хлеба и дорогущий виски. Мадам знает толк, хмыкнул я. И что за повод? Твоя очередная победа, Ярл, а еще день, когда Катюшу все окончательно достала. Катя решительно свернула пробку. Ты наверняка убежишь обратно к своим воинам и дракарам, а я буду пить и веселиться. Отличный план. «А потом буду реветь, одетая в душевой кабинке». Катя разлила виски по стаканам. «Или напьюсь так, что никуда тебя не пущу и буду приставать. Я еще не решила». «Тоже неплохо», — усмехнулся я и потянулся к столу. «Антон, ты можешь объяснить мне вот какую вещь?» Катя вдруг изящно вернулась между мной и столом и закинула руки мне на плечи. «Почему я умудряюсь все время связываться с женатыми мужиками?» «Это что, проклятие какое-то?» «Хм...» Я на мгновение задумался. «Ну да, формально я еще женат». «Вот!» Катя легонько ободнула меня лбом в грудь. «А проводишь время непонятно где с какой-то девкой в гостиничном номере». «Ага». Я аккуратно завел руку за Катину талию и подхватил со стола стакан. «Я представляю, что про нас думает весь персонал». Повесили не беспокоить и выходим из номера раз в два дня. За продуктами или перекусить. А тут и думать нечего. Катя повернулась ко мне спиной, на мгновение скользнув по моей груди лопатками, и тоже взяла виски. Пока ты был... ну, там, я пару раз попрыгала на кровати и покричала, пусть знают, чем мы тут занимаемся. — О, да! — вздохнул я. «Ну, тогда за беззаботный отдых двух пылких возлюбленных. За него!» Катя легонько коснулась краешка моего стакана своим. «И пошло оно все нахрен!» «Категорично!» Я старался улыбаться в ответ, но все равно в неожиданное веселье как-то не верилось. «Нет, выглядела Катя шикарно!» но крохотные морщинки, залегшие в уголках глаза, не смогли скрыть ни косметика, ни отвлекающие маневры в виде новой блузки и укладки. Катя была на взводе, на грани срыва, и я будто бы на мгновение увидел выстроившихся за ее плечами чертей, о которых говорил Молчан. «Что я на самом деле про нее знаю? Вот именно, что ничего». «Так себе из меня актриса, да?» Катя посмотрела на меня из-под лобья. «Не верю. Честно, на Оскар не тянет», — признался я. «Ну вот». Катя залпом выпила весь стакан и отошла к окну. «Хотела хоть немножко тебя порадовать, а получилось, как всегда». «Порадовала». Я шагнул к ней, но остановился на небольшом расстоянии, не касаясь. «Правда, Кать. Опять сейчас будешь меня успокаивать». Она развернулась и уткнулась головой мне в плечо. «А ведь тебе самому, наверное, тошно, что орать хочется. Помнишь, я тебе говорила, что ты безответственный и вообще никчемный?» «Еще как помню». «Забудь, ты самый ответственный на свете». Катя обняла меня и сжала изо всех сил. «Я вообще не понимаю, как ты все это вывозишь. Ты железный, Антон?» «Нет, точно не железный». Я осторожно положил ей ладони на плечи. «Просто упертый, как баран. Ну или хочу в своей жизни сделать хоть что-нибудь по-настоящему полезное. Мне кажется, ты себя недооцениваешь». Катя потерлась об меня лбом. «Все у тебя получится. И настоящее, и полезное. Побудешь со мной еще полчасика?» «Побуду». Я представил себе готовящуюся к походу снеку и сновавших туда-сюда дружинников. В общем, я пока не особо тороплюсь. Если хочешь... Хочу. Еще как? Всего и сразу. Катя подняла голову и посмотрела мне прямо в глаза. Но не надо. Не знаю, откуда она нашла силы превратиться из почти готовой разреветься усталой девчонки обратно в бесстрашную супершпионку. Но нашла. И перевоплощалась буквально на глазах. Не надо повторила Катя. Как говорится, первым делом дракары, а девушки уже потом.